Глава 12. Стратег заключает первые договоры. Очень хотелось рассмеяться, но я, кажется, уже научился сдерживать эти ранее неконтролируемые позывы. Всего-то надо было с китайцами в средневековье недельку пожить. Вот тренинг, так тренинг. Коучеры из столиц отдыхают. Поэтому заговорил я очень осторожно, словами, словно палкой нащупывая безопасный проход. «Ты меня, конечно, прости, многоликая, если я сейчас что по глупости ляпну. Не в обиду, но я считал, что у тебя более глобальная цель, чем у этой своры князей и генералов, которые местное население геноцидят. Просто ты же богиня? Что тебе до того, что уже написано в истории мира?» Женщина отмахнулась от первой части фразы, мол, не парься. Я совсем не обиделась, а второй пояснила. «Написано-то написано». -то, написано но не так, как ты думаешь. Видишь ли, Алексей?» Тут она сделала паузу, явно давая осознать, что впервые после переноса обратилась ко мне по имени. Серьезный прогресс в отношениях. Я снова Алексей, а не мальчик. Время для таких, как я, это не река, которая течет из точки А в точку Б. Для упрощения твоего понимания представь, что это море. Ты не сможешь войти в одну реку дважды, она течет. Я могу добраться до любой точки истории человечества на самолете и прыгнуть в понравившуюся мне лагуну. Я, честно, попытался себе это представить время как море. Типа в любой отрезок человеческой истории можно попасть. Вернее, не так даже. Любая эпоха для Гуанинь всегда есть. Не как прошлое или будущее, а как настоящее. Признаться, голова от этого у меня слегка закружилась. «Понятно», — сказал я не очень уверенно. Богиня рассмеялась. «Мне так нравится самоуверенность людей. а Мне, милый и не очень понятно, я сильно упрощаю концепцию. Например, ничего не говорю об альтернативных вселенных, которые рождаются в невероятном количестве в каждый миг существования этой. Каждое решение, которое создает определенные изменения, приводит к тому, что возникает новый, схожий с родительским мир, который тоже способен производить свои измененные копии в неограниченном количестве». Другими словами, море — это не история человечества, которая тебе известна. Скорее, бесчисленное количество вариантов, которые даже в этот самый миг продолжают множиться. Голова закружилась еще сильнее. Тогда мой вопрос становится еще более актуальным, произнес я, пытаясь изгнать из головы образ миров, которые непрерывно производят себе подобные. Что тебе за дело до Китая третьего века? Я же говорила, что ты не глупый. Гуанинь зашла до того, чтобы ласково огладить одной из своих призрачных ладушек мое плечо. Просто нераскрытый, рожденный не там и не тогда. На это я ничего отвечать не стал. Тему избранности мы уже обсуждали, и мне не понравилось. Хотя в этот раз, надо признать, ее комментарий был более оптимистичен, что ли. Вопрос совершенно правильный. Мне важен Китай именно в этой точке пространства времени, потому что она узловая. Чем? В Китае, как я читал в исторических книгах, каждые 100-200 лет такая буча возникает. Мало людей, много земли, много земли, много риса, много риса, много людей, много людей, мало земли и риса, как следствие, нищета, голод, бунт, гражданская война и смена династии. После этого людей снова становятся мало, а земли для риса много. Богиня кивнула. Алгоритм ты подметил верно, Алексей. Все так, только вот в период, который нас интересует, он был нарушен. Последний этап, та самая гражданская война затянулся слишком долго. 120-180 лет в разных вариантах реальности по-разному. Представь только, от 6 до 10 поколений людей жили в условиях непрекращающейся резни. И тебе их стало жалко? Вот все-таки не полностью еще я владел контролем над глупым своим языком. Взгляд гуанинь посуровил, и я поспешно замахал руками. Прости, прости, глупость ляпнул. И жалко тоже, произнесла женщина, все еще жестко глядя мне в глаза. Но основная причина моего интереса к этой эпохе немного в другом. За шесть поколений постоянной войны уничтожаются все развитые носители ЦИ а накопленные ими знания, все трактаты и практические наработки сожжены или утеряны. Не остается никого, кто мог бы научить новое поколение людей тому, что собиралось веками. Целый пласт возможностей просто исчезает. И никогда ни в одном из вариантов мультиверсума, как его называют в твоем времени, этого пути развития больше не будет. В современном тебе Китае имеются мастера цыгун, но самые умилые из них не тянет и в подмастерье здешним. Понимаешь? Я молча кивнул. Богиня спасала не Китай, она спасала возможность существования китайской магии. А нельзя? Нет. В смысле? Я поняла. Нет, Алексей. Нельзя вмешаться и спасти носителицы своими силами. Мы, те, кого люди называют богами, не всесильны и не являемся создателями системы, в которой живем. Лишь пользователями, которые, как и вы, вынуждены соблюдать определенные правила. Да, возможности у нас больше, но вместе с тем и ограничений тоже. Ни я, ни кто-то другой при всем желании не могли бы взять и создать убежище для сегодняшних одаренных. Или вмешаться в войну и предотвратить ее. Существование реальности неприкосновенно. Решения, принимаемые людьми, Священные, а их право на выбор и свободу воли неприложно. Да? А как же я? Меня сюда засунули. Как это согласуется с правом принятия самостоятельных решений? А какое из них этих решений ты принял не самостоятельно? Фыркнул внутренний голос. Другое дело, что ты думал не головным, а спинным мозгом. Блин, да, так и есть. Гуанинь с легкой улыбкой смотрела на меня, ведущего этот внутренний диалог, и, казалось, насквозь видела каждую мою невысказанную мысль. «Но ты, тем не менее, вмешиваешься», — выдал я, наконец. «Представь муравейник. Я не могу заставить муравьев драться друг с другом или прекратить вражду. Но я могу уронить кусочек сахара в одном месте, а в другом — отвести травинку, которая мешает кому-то из разведчиков его разглядеть». Любое более-менее серьезное вмешательство будет выглядеть как спасение муравейника путем его сжигания. «А я сахар, который ты обронила? Или травинку, которую отодвинула?» Скорее, разведчик, который увидел сахар. Мне показалось, или она сейчас соврала. Не знаю, почему я об этом подумал, у богини не изменились ни тон, ни выражение лица, просто на каком-то уровне стало ясно «врёт» то ли пытается подсластить пилюлю, показать мою большую значимость, чем есть на самом деле, то ли что-то скрывает. И я должен рассказать всем остальным муравьям, где он лежит? Сперва ты должен заставить муравьев слушать разведчика. Ты не забыл, что сейчас они заняты войной на уничтожение? За время разговора со мной Гуанинь ни разу не сменила облик, постоянно оставаясь цветущей молодой женщиной. Однако с течением времени я стал замечать, что она словно медленно стареет. Вот сейчас я отчетливо увидел у нее на лбу маленькие морщинки, которых раньше не было. Заметив мой взгляд, она кивнула. «Всё верно. За всё нужно платить. За разговор с тобой тоже. Не спрашивай, чем, просто не поймешь. Помнишь, я не создатель системы, а более продвинутый пользователь». «Тогда давай по конкретике пробежимся, чтобы ты зря неведомые мне силы не тратила», — предложил я. С теорией более-менее разобрались вроде. «Это так мило, когда ты проявляешь заботу обо мне». То нам любящие супруги протянула богиня и тут же, сделавшись серьезной, продолжила. «Но ты прав. Значит, слушай. Первое, ты должен стать настолько весомым игроком на этом поле, чтобы с тобой стали считаться». Я кашлянул и поднял руку, Я не хотел хамить, но надо было начинать торговаться, если я хотел закончить этот разговор хоть с каким-то прибытком. То, что она мне рассказала о целях и задачах, здорово, но выгоды для меня не особенно видно, как и вариантов полезного для обоих сотрудничества. Пока она лишь перевела меня из категории бессловесного исполнителя в понимающие слуги. Хотелось бы, чтобы в мотивированные. Прости, что перебиваю, но алгоритм тут ясен и так. Я развиваюсь подминаю под себя земли, войной или договорами, одновременно с этим качаются и получаю новые заклинания школы воздуха. Со мной начинают считаться, и в какой-то момент я иду на Лаян, чтобы объединить Китай и перенести народу избавление от войны. Повторюсь, с этим все и так понятно. Я же имел в виду изменение структуры отношений. Наташкина, кстати, фраза ⁇ структура отношений ⁇ Она, пока мы еще вместе были, Серьезно залипала на всяких курсах личностного роста. Все стремилось стать лучшей версией себя. Посыл вроде правильный был, но как же хромала реализация. Гуанини уже не раз показывала, что не любят, когда ее перебивают, но молнии не шарахнула, пока лишь сердито сжала губы. Так что я продолжил, раз уж рот мне сразу не заткнули. Твой интерфейс — шикарная вещь. Без него я бы, конечно, не продвинулся в вопросе о владении отцы, да и ни в чем другом. Но могу я тебя попросить сделать ставящие передо мной задачи менее категоричными? Понимаешь, у меня и так довольно мало данных для принятия правильных решений, а ты еще бомбишь восстановить союз за 24 часа. Подстегивать вопросов нет, но сколько это еще будет работать? В какой-то момент я не справлюсь с условиями задачи, и ты что, выбросишь меня во тьму и снова начнешь этот путь с кем-нибудь новым, Понимаешь, что я хочу сказать? Проще хорошо обучить одного чемпиона, чем долбаться с плохо обструганными болванками. Она не сразу, но согласилась с моими доводами, кивнула. Сначала, правда, посмотрела так, что я уж было решил трындец котенку. С минуту не меньше, хотя, как тут время идет, непонятно. Что конкретно ты хочешь? Наконец уточнила она. Так, есть контакт, теперь надо осторожненько, потихонечку... Ты как-то сделала так, что я знаю здешний язык, владею большей частью навыков тела той же верховой ездой. Интерфейс подсадила. Алексей. Да-да, прости. Слушай, мне бы пригодилась какая-то база знаний, что ли. А то я вон союз с ченами чуть не запорол по незнанию. Можно мне, например, аналог Википедии в тот же интерфейс прошить? Желательно такой, чтобы он мог подсказки выкидывать. Ты как себе это представляешь? Открываешь рот, а у тебя блок срабатывает, когда ты глупость говоришь, а список других чит-кодов тебе не сбросить. А шарит многоликое, шарит, блин, ладно, с другой стороны зайдем. Но ты же как-то сделала, чтобы вместо моих слов местные слышали их благозвучные аналоги. Твой разум сам с этим справился, у него есть твой словарный запас и тот, что был у Ваньтая. Вот он и крутится. Мозг. Разум. Сознание. Не путай накопитель и записанную на нем информацию. Цифровое подобие, видимо, использовалось специально для непонятливого меня, но зато доходчиво. То есть по этому вопросу ты не поможешь. «Слушай, Алексей, я, конечно, с пониманием отношусь к тому, что ты продукт иной культуры и эпохи, но ты совесть имей, ладно? Нельзя же на этот интерфейс так рассчитывать. Нужно как-то самому учиться. Были бы учебники...» «У тебя секретарь с весьма развитым ЦИ под боком. Вот тебе и учебники». «Так-то да, но...» «А не странно, что я буду его об очевидных вещах спрашивать?» «Ты глава фракции. Он тебе служит. Даже если ему покажется, что ты задаешь вопросы, ответы на которые очевидны, расследование по этому поводу учиняться не будет. Поверь, тут многие правители такие идиоты, что шагу без совета ступить не могут». Кстати, да, тут же Дунджао из Троецарствия, который захватил последнего ханьского императора, потом сместил его и посадил на трон его брата, после чего вообще пошел в разнос. Я, когда книгу читал, все удивлялся. Как можно быть таким дебилом и такие глупые вещи творить? Разорить собственную столицу, ограбить горожан и элиту? После чего свалить в заброшенную резиденцию императора в прежней династии, чтобы там переждать бурю? На его фоне я точно буду выглядеть не слишком странно. «Алексей, время. Тут оно течет по-другому, но все же течет. Да и мои беседы с тобой довольно много сил отнимают. У тебя все? Вариативность выполнения заданий и награды за них?» Тут же выдал я. «Подумаю», — сказала богиня и прервала связь. Я тотчас пришел в себя, покачнулся, ухватился рукой за стену и сфокусировал взгляд. «Окно. Да, я смотрел в окно, когда на секундочку задремал». Небольшое и совсем не тяжелое похмелье, усиленное долгими и нудными разговорами моих помощников с городским головой сделали свое черное дело, чем богиня и воспользовалась. Оглянулся. Капитаны продолжали вести торг, даже не заметив, что Я на некоторое время выпал из реальности. Значит, я недолго отсутствовал. Хорошо. А по самой встрече в верхах. Нормально же все прошло, да? Кажется, я убедил многоликую, что сотрудничество лучшее пришпоривание. Будем надеяться, что да. Хотя тут я не сомневаюсь, стоит мне заложить свою великой целью по спасению китайской народной магии, как все договоренности посыплются, как карточный домик. Значит, нужно стараться. Спасать Китай, как все и не выделываться, точнее, наоборот. Не как все, значит, нужен план. Не просто плыть субстанции органического происхождения по течению реки, а пытаться как-то рулить. Использовать того же секретаря, других командиров, плюс ЦИ. Развивать. Спустя минут 20 стороны ударили по рукам, слуга принес набор для письма, градоуправитель начертал расписку. Прапор со своей стороны тоже что-то накалякал, после чего меня пригласили к столу завизировать договорённости. Я даже вчитываться не стал. Все равно моя метрическая система не коннектится с их лянами, ЧИ и прочими мерами веса и длины. Просто глянул на У и получил от него подтверждающий кивок, мол, нормально все. Он же вручил мне печать, искусно вырезанную из куска желтоватого камня, которую я сперва приложил к пропитанной чернилами подушечке, а потом к договору». «Очень хорошо», — сказал мэр Паяна. Судя по всему, заключенной сделкой он был вполне доволен. «Мои люди, по крайней мере, мытарь с прапором тоже». Градоуправитель шепнул что-то слуге, как я понял, велел приглашать Чен Юэлян. «Мы все расселись в том же порядке, что и вчера, и в ожидании затянули неспешную беседу об урожае, торговле и войне». Дзя Луньбао высказал опасения относительно того, что генерал Джанов, граница земель которого находится в трехдневных переходах от моих, проводит активный рекрутинг в крестьянской среде. Это, по его, как он подчеркнул, дилетантскому мнению, может свидетельствовать о готовящемся наступлении на одной из фракций. Прапор данное опасение разделял – поскольку отмечал серьезное повышение цен на металл и уголь не только в здешнем регионе, но и, согласно письмам, от друзей на Западе и там. Продовольствие тоже росло в стоимости, но пока не так критично. Мытарь, подключившись к дискуссии, высказался за то, что наступление стоит ждать не нам, а Джоу Сю. Дело в том, сказал он, что генерал Джанов Юн Вейдун, сильно не любит господина Джоу Сю. Кошка между этими вояками пробежала еще до восстания. Пират громогласно заявил, что лучше бы Юн Вейдуну идти на Джоусю, потому как если он выберет направление на поян то огребет по самое неболойся. Стены города крепки, командиры Белого Тигра знают местность, а ставленник Джанов на юге – чужак. Я сидел, слушал все эти рассуждения и тихонько выпадал в осадок. Нет, не от имен, как-то уже претерпелся. От грандиозности задачи, которая передо мной стояла. До разговора с богиней я тоже понимал, что тут все против всех. Но по-настоящему это дошло до меня только здесь. Пять фракций на два южных уезда – это как вообще? Как можно что-то планировать хотя бы на одном направлении, если в любой момент твой сосед может ударить с другого? А в этом что-то есть, верно?» – высказался внутренний голос. «Если генерал Джанов пойдет на Джоу -Сю, Он соберет крупное войско, но при этом не настолько крупное, как мог бы. Придется оставлять гарнизоны на тех селениях, которые он контролирует. Нам это дает целых две возможности. Отщепнуть от его земель кусок, пока он со своим старым недругом биться будет. Или прийти на помощь Джоу Сю, получив таким образом еще одного союзника на юге. Только нужно выяснить, в каких отношениях дом твоей будущей жены находится с Джоу и Юном. От таких раскладов голова окончательно пошла кругом. Но от подступающей паники спасло появление Юэлян, снова закутанная в километры дорогих тканей, наштукатуренная в соответствии с традициями и, вопреки здравому смыслу, она тихо ступила в комнату и медленно поклонилась сидящим здесь мужчинам. «А вот и молодая луна взошла», — снова завел старую пластинку Дзя луньбао. «Нельзя же, блин, просто представить девушку». Но я его не слушал. Когда вошла девица Чен, Я как раз получил смс от богини. Именно сообщение, а не задание, как обычно. Маленькую инструкцию относительно того, как правильно вручать веер. Под двумя строчками подробного описания церемонии стоял один иероглиф, обозначающий настоящее время. Трактовать его сразу после нашего разговора было несложно. Гуанинь буквально подписала свое послание, обозначив, что в будущем мне таких подарков ждать не стоит. Только сегодня. «Уважаемая Юэлян из семьи Чен, я поднялся и с поклоном протянул девушке шкатулку. Мое имя Тай из рода Южных Вэнь. Я бесконечно рад приветствовать вас. Прошу, примите от меня этот скромный подарок».